109. Гуру. Контакт с с нами много легче, чем с обычными людьми, и особенно, если мы освободились от тела. Каждое обращение ответно. На мысль обращенную отвечаем мыслью углубленной, расширенной и обогащенной. приобщаем обратившиеся в сознание к нашему миру мыслей, ибо в нашем распоряжении резервуар мыслей, питающих человечество в целом. Человечество питается мыслями, как тело плотной пищи, и ими живет, хотя это не осознается. Источник питания, иерархии света, И те люди, приемники и трансформаторы, которые способны эти мысли улавливать сознательно, облекать в формы и насыщать ими пространство вокруг. Подобно тому, как свет и тепло, солнце питают землю. Так же питает людей мысль. Так же и ученик питается мыслями по линии иерархии. Признаком этого служит постоянный приток новых мыслей, воспринимаемых сознанием каждодневно. Значение этого процесса следует осознать глубже. Признательность проявляется и в этом. Пусть чудесное не утонет в обычности и не сделает сознание обычным. Учителем указывается необычность и узкая тропа в стороне от нахоженных путей. Называем ее тропою жизни. Мы идем ею, ею идите и вы.